Глава 9 «Виола». Чия давно привыкла к темноте. Она её не пугала и не угнетала. Темнота — это единственное, что она помнила. Уютно было снова оказаться в уединении. Ей понравилось всё, что она успела узреть в течение прошлого дня, но ехать в темноте сейчас было всё равно, что путешествовать со старым другом. Путешествовать ради того, чтобы спасти Виолу. Путешествовать ради того, чтобы добыть сердце Пресцилы. Путешествовать, чтобы изменить свою жизнь. Чия вытерла влажные ладони о куртку и стала покачивать ногами в такт мелодичному поскрипыванию Артемия и мягкому топанью лап Матильды по полу тоннеля. Никто не разговаривал. Казалось, прошло не меньше часа, Но никто так и не произнёс ни слова. Че вдыхало запахи. Сырость, темнота и лаванда. «Лаванда?» Она напомнила ей сестру. О, как Виола любила лаванду! Она всегда собирала летом эти цветы и расставляла по всему дому. Их сладкий аромат распространялся повсюду. «Виола?» Позвала она, словно та должна была ей ответить. Чия глубоко вдохнула, и ум её подтвердил то, что нос уже знал наверняка. Запах становился всё сильнее и сильнее. Определённо, это была лаванда. «Стой! Стой! Я думаю, что Виола где-то здесь!» — сказала Чия. «Стой!» — голос Джереми эхом отразился от стен. «Стой ты, дурной паук!» Матильда остановилась. «В чём дело, чья спросил Пип. чья нюхала воздух, как гончая в охоте на зайцев. Запах лаванды снова ударил ей в нос. «Я чувствую запах лаванды». «И что? Нам какое до этого дело?» — спросил Джерми, вылизывая розовую шорстку «У нас нет целого дня в запасе! Двигайся дальше, паучок!» Матильда двинулась снова. «Нет, пожалуйста, остановись!» крикнула чея изо всех сил. «Это моя сестра! Она здесь! Она рядом!» «Твоя сестра в тоннеле? Ты, наверное, бредишь!» ответил Джереми. «Чия? Твоя сестра не может попасть в тоннель. Ведь не может?» Голос мисс роберты прозвучал так, точно наполовину она поверила Чия. «Я чувствую запах лаванды, а Виола всегда пользуется лавандовыми духами!» «Это точно она. Она здесь!» Джереми понюхал воздух. Тоже сделали Пип и Матильда. «Ничего не чувствую», — сказал Пип. «Я тоже ничего. Только запах сырости и паучьих какашек», — поддержал его Джереми. «Я знаю этот запах. Я не ошибаюсь», — стояла на своём чье. Артеми нас опередил. Давайте его догоним и посмотрим верны ли твои догадки «Виола сумасшедшая. если она здесь, нам всем крышка прошептал джереме миссраберти. Давайте догоним Артемия и потом решим, повторила миссраберта. Че нахмурилась. Почему они продолжают считать, что её сестра плохая? Че повернулась к друзьям спиной, раздосадованная, но уверенная в своей правоте. Нос её не обманывал, она была уверена. Матильда пошла быстрее, Чия замутила, запах снова усилился. Он был таким насыщенным, будто они очутились в лавандовом поле. Ей не могло это просто казаться. Вдруг Матильда резко затормозила, заскользила по твёрдой почве, и все попадали с её спины на землю. За секунду до удара холодный жёсткий пол Чея почувствовала, как что-то обвилось вокруг её талии. Артемий. Она расслабилась, взлетая вверх, и обрадовалась прекрасному виду, который открылся, когда тьма рассеялась. Но уже в следующий момент от радости не осталось и следа. Солдаты. Десять солдат в чёрной униформе и серебряных шлемах — С такими же серебряными мечами строем шагали к ним. Охрана Пресцилы. Чья в ужасе закричала! При виде этих людей у неё как будто кровь застыла в жилах! Она почувствовала страх, отчаяние и отвращение, когда вспоминала, как солдаты тащили её в шахту, прочь от родного дома. Девочка огляделась радуясь тому, что хотя бы друзья её были в надёжных, широких ветвях Артемия. «Солдаты! Стоять!» Чия сразу узнала голос сестры. Когда солдаты остановились, Виола выступила вперёд. «Ты здесь! Я знала, что это была ты!» С облегчением произнесла Чия. «Быстро, Чия, бутылку!» — закричал Джереми со своей ветки. Чия порылась в карманах в поисках бутылки с порошком, который нужно было использовать против сестры. Пальцы стали липкими, скользкими, и Чия не помнила, где какой бутылёк. Ей было досадно, что Джереми считал её сестру плохой. Она неплохая. Виола хорошая, кто бы что о ней не думал. «Чия! Слава богу, что это ты!» Виола вступила вперёд, и её осветили факелы, которые несли солдаты. В своём ярко-красном бальном платье она выглядела очень неуместно посреди тёмного грязного тоннеля. «Мы пришли помочь тебе. Твоё платье... оно... прекрасно», — сказала Чия, потрясённая тем, что впервые видела свою сестру. Она выглядела точь-в-точь, точь как Чия, только носик, казалось, был немного больше вздёрнут, и волосы длинные, шелковистые... «Ты можешь видеть?» — удивилась Виола. Че кивнула. «Че, вспомни, как важно получить то, что ты обещала!» Тихий доброжелательный голос Артемия напомнил ей, что найти Виолу было лишь половиной дела. Ей еще предстояло встретиться с Присциллой. «Че! Нельзя доверять Виоле!» Пип так отчаянно захлопал крыльями, что Артемий выпустил его. Он полетел прямиком на Виолу. Та уклонилась, и Пип ударился об один из факелов. Утенок перевернулся в воздухе и рухнул в руки Виолы. «Какой ты ловкий! Твоя утка теперь умеет говорить?» Виола выглядела ничуть не обиженной из-за обвинения. Пип, смущенный и растерянный от того, что произошло, крякал изо всех сил. о о «Он не просто ловкий, он восхитителен, но меня он не особо любит». «На!» Виола передала Пипа Чия как раз в тот момент, когда Артемий опустил девочку на землю. «Прикажи своим солдатам посторониться, иначе мы их отделаем!» Джереми перекувырнулся в воздухе, все еще находясь в надежной хватке Артемия. «Мы не доверяем тебе», — сказал Артемий. «Дайте нам дорогу», — скомандовала мисс Роберта. Одной рукой Чи гладила пипа, а другой всё ещё нащупывала бутылёк в кармане. Она громко вздохнула и топнула ногой от возмущения. Нервы были напряжены до предела. Девочка вся покрылась потом. Мокрая от кончиков волос до носков. Её новые друзья были против виолы. Они по-прежнему не верили ей. Она повернулась к ним. «Вы все уверены, что Виола плохая, но это не так! Она всегда была на моей стороне! Это не она отправила меня в шахты! Это всё Пресцилла! Скажи им, Виола!» Виола взмахнула рукой, описав в воздухе круг, и солдаты отступили на три шага назад. «Я пришла, чтобы помочь вам победить Пресциллу. Эти солдаты верны. Они служат мне. Я пришла в поисках сестры, чтобы помочь ей». Че посмотрела на друзей с самым строгим выражением лица, на какое только была способна. «Мы не верим тебе, злобная самозванка!» — сказал Джереми. «Ты можешь выглядеть красивой и доброй, одеться во всё розово-красное, но ты вся гнилая изнутри!» джерми спрыгнул на одного из охранников, ударился его шлем и приземлился обратно на паучиху. «Джереми, ты противный ехидный лис!» «Ты слова доброго не сказал с тех пор, как я встретила тебя! А теперь ты злобишься на мою сестру!» «Чиа! Виоле нельзя доверять!» Слова Артемия рассекли воздух и сердце Чиа. Как он мог такое сказать? Он её не знает. Ничего не знает о её жизни. Чиа сделала большой шаг в сторону от своих друзей и встала рядом с Виолой. «Моя сестра!» хорошее И если вы не верите мне, то вам лучше вернуться! Вы мне больше не нужны!» Виола подняла брови, обняла Чия и кивнула в знак согласия. Пип посмотрел на Чия и произнёс в полсилы. «Они правы, Чия! Она не та, кем ты её считаешь!» Чия посмотрела на Пипа. Ей захотелось швырнуть его на Матильду, но вместо этого она подняла его и крепко прижала к груди. «Вы не понимаете, что говорите. Ни один из вас. Наверное, вы под проклятием. Может, Пресцилла добралась до всех вас. Но я знаю на собственном опыте. В моей жизни не было ни единого дня, когда бы сестра чем-то меня обидела». Виола просияла. Её безупречно белые зубы сверкнули в свете факелов. Она во всём выглядела как чья, но кроме того, что была более величественна, возможно, опрятнее, чище и на пару сантиметров выше. — Зачем бы ты сюда не пришла, скажи мне, и я помогу тебе. Виола понизила голос и говорила очень тихо. — Мы ничего тебе не скажем! — ответил джерми Че! Пусти в ход бутылку! — Бутылку? — переспросила Виола. Че отвернулась от Джереми, поморщилась и сказала, «Даже не обращай внимания. Ничего важного». Виолу, похоже, этот ответ вполне удовлетворил. Она раскинула руки и обратилась к остальным. «Я знаю, что вы все не доверяете мне, но клянусь, я пришла, чтобы помочь вам. Я докажу вам, что я на вашей стороне». «Единственное моё желание — помочь сестре!» «Тьфу!» — джерми сплюнул в воздухе. «Нам ничего не остаётся, как поверить тебе». Каждое слово Артемий произносил очень медленно и с осторожностью. «Мы пойдём за тобой, если ты приведёшь нас к Присцилле. Там ты сможешь доказать свою верность». «Там у тебя будет возможность помочь сестре». «Конечно, я помогу. Я что угодно сделаю для неё». «Ты не освободила её из шахты. Это сделала я», — сказала мисс Роберта. До этого Чия не слышала, чтобы она говорила таким металлическим голосом. «Даже с Джереми». Виола тряхнула волосами и прижала Чия ещё крепче к себе. «Я шла за ней». Когда я узнала, что она сбежала, то пришла сюда, в тоннель, искать её. В ранёчье? Серьёзно? Ты же не купишься на это. Джерми лизнул свою розовую шорстку. Если то, что ты говоришь, правда, прикажи своим солдатам бросить оружие, сказал Артемий твёрдо и решительно. Да. Солдаты, бросьте оружие сейчас же! С лёгкостью велела Виола, и они сделали, как было сказано. Чия прогнала остатки напряжения и заставила мысли успокоиться. Всё складывалось лучше, чем она ожидала. — Что ж, отправляемся, — скомандовал Артемий, и все взобрались обратно на Матильду, включая Виолу. Её солдаты повернулись и зашагали в направлении, откуда пришли, за ними Артемий потом остальные, чья не позволила своему хорошему настроению испортиться из-за ошибочного отношения её друзей к Виоле. Очень скоро они узнают, что её сестра такая же, как она сама, добрая, дружелюбная, весёлая и верная. Виола расправила платье, заняв больше половины места на спине Матильды. «А ты не собираешься познакомить меня...» со своими друзьями». Чия с радостью согласилась. А, «Маленький розовый лис — это джерми У него скверный характер». Джереми нахмурился. «Кого ты назвала маленьким? Артемий, слушай! Давай выбросим их обеих и сделаем всё сами!» «Ты очарователен. Из тебя может выйти отличный домашний питомец», сказала Виола, погладив его как кошку. джерми В ужасе отпрянул и прижался к Пипу в поисках защиты. «А это мисс Роберта. Она — золотая статуя». Мисс Роберта холодно улыбнулась в ответ, не произнося ни слова. «А дерево — это Артемий. Он служит клориэль. Они все служат. Она отправила нас украсть сердце Пресцилы и спасти тебя. Я пришла спасти тебя, Виола». «Тебе нужно сердце Пресциллы?» Голос Виолы прозвучал немного напряжённо и неуверенно. Чия сжала зубы. Она надеялась, что Виола всё-таки не откажется им помочь. «Чия достанет сердце Пресциллы и отдаст его Клориэль», сказала мисс Роберто равнодушным голосом. Это было совершенно на неё не похоже. Чия досадовала, что друзья всё ещё не верили ей, не верили Виоле. «Я могу помочь вам. Я могу привести вас прямо к ней. Без меня вы не пройдёте мимо её солдат. Вам повезло». Виола подпрыгивала на спине паучихи и хлопала в ладоши. Чия почувствовала, как весь её страх улетучивается. «С Виолой будет легче. Она была бы рада прямо сейчас сбежать вместе с сестрой, но надо сдержать обещание, данное Клариэль, чтобы вырваться из когтей Пресциллы раз и навсегда». «Мы всего лишь в десяти минутах от замка». Виола легла на спину паучихи и закрыла глаза. «Разбуди меня, когда мы туда доберёмся. Я бесила от этих танцев». Чия задумалась, что имела в виду Виола под замком. Их дом был маленьким простым коттеджем, а не замком. Джереми улучил момент, когда Виола задремала и подобрался поближе к Чия. «Почему бы не воспользоваться стрелой, чтобы узнать на самом деле, хорошая она или плохая? Она может завести нас в ловушку!» Че отпрянула. «Использовать волшебную стрелу против сестры?» Ха, «Она знала Виолу. Что-то связывало их особым образом. Она хорошая и всегда была только хорошей. Че хотела сказать всё это, но вместо этого произнесла». Я не знаю, как пользоваться луком и стрелами. Что-то легонько прошлось по её щеке. Снова было темно, но она поняла, что Артемий шёл рядом. «Я думаю, пришло время научиться. Сейчас лучший момент для этого. Джереми прав, и не будет никакого вреда, если ты им воспользуешься». «Че, было очень интересно научиться стрелять из лука». Но комок у неё в животе, который, несмотря на усиленные попытки его не замечать, продолжал расти, немного её смущал. Она не понимала, откуда он взялся. Битва наполовину выиграна. Она уже нашла Виолу. С остальным она легко справится. Всё, что осталось, — это забрать сердце Пресцилы, и дело будет сделано. Я не могу выстрелить из лука, когда мы так быстро двигаемся. «Если ты сможешь выстрелить в движении, то сможешь и в покое», — ответил Артемий. «А теперь выровни руку, вставь стрелу в прорезь, да, так правильно, развернись немного в сторону и...» «Да, отлично, ты молодец! Теперь плавно тяни назад и прицелься мне в нос!» «А тебе не будет больно?» «Нисколько!» Мисс Роберта немного опустила руки Чия. Девочка была напряжена. «А что, если она промахнётся и попадёт в кого-нибудь из них?» «Плавно потяни назад и сосредоточься на Артемии», — объясняла мисс Роберта. «Эти стрелы следуют твоим мыслям, а не глазам. Они не ранят. Это волшебные стрелы истины». Чия ещё немного оттянула тетиву и закрыла глаза. Она представила большой нос Артемия. Девочка точно слилась с луком в одно целое. Покалывание из рук дошло до кончиков пальцев ног. Сердца их, казалось, застучали в едином ритме. Чия отпустила тетиву и открыла глаза посмотреть, попала ли она в цель. Стрела торчала прямо в центре носа Артемия. «Прекрасно, Чия, ты обучена и готова», — сказала мисс Роберта «Так просто?» «Так просто», — ответил Артемий. «Тебе осталось только набраться смелости и использовать лук и стрелы для того, чтобы узнать правду раз и навсегда. Но это должен быть именно твой выбор». Чия задумалась... Что имел в виду Артемий? Она использует лук и стрелы против Пресциллы, не сомневаясь. Но использовать его против своих друзей в этом девочка не была уверена. А против Виолы никогда! Она доверяла ей без оговорок.